Глава семнадцатая. Осень 1160 года. Алиенора рассматривала рукоделие, которое привезла с собой из Англии. Она еще не взяла в руки иглу, но на льняной ткани уже был набросан эскиз сцены охоты, которую она собиралась расцветить вышивкой. Последние три дня она гостила у матери Генриха в аббатстве Бэк. Генрих должен был вот-вот прибыть туда же. Они не виделись с рождественского пира в полезе. Королева не особенно скучала по супругу и подозревала, что это чувство взаимно. А Леонора не привезла в Руан двух своих младших детей. Трехлетний Ричард стал таким непоседой, что никому не давал ни минуты покоя, даже когда за ним присматривала Годиерна. А двухлетний Жефруа своим плачем наверняка потревожил бы стареющую императрицу. которая предпочитала, чтобы детей было видно, а не слышно. Гарри исполнилось пять с половиной лет, а Матильде четыре. И старшие дети умели вести себя, не доставляя хлопот. Гарри был на улице на уроке верховой езды со своим сводным братом Бастардом. Алиенора давно смирилась с существованием Джеффри, потому что другого выхода не было, но он все равно ее тревожил. Каждый раз, когда она видела мальчика, Он становился выше, сильнее и напористее. Хотя его якобы готовили к церковной жизни, в нем не было ничего монашеского. Это был не Тихоня с вечно опущенными глазами, а живой и сильный маленький воин. Императрица была с ним строга, но смотрела на него с нежностью. Она обучала его военному делу и верховой езде, и Алинора начала задумываться, не совершила ли она ошибку, отправив его на воспитание при этом дворе. Когда Генрих был ребенком, императрица не могла уделять ему много внимания. Она боролась за корону Англии. Возможно, Джеффри заменил ей маленького Генриха, и она относилась к мальчику как к принцу, а не как к бастарду. Маленькая Матильда увлеченно копалась в корзине, наполненной мотками шерсти. Девочка выбрала зеленый моток, сводкнутый в него иглой. Эту нитку ты хотела, мама. Ее волосы сияли в свете камина, густые, темно-золотистые, как у Алии Норы, но с яркими отблесками меди. Да, любовь моя, зеленый очень хорошо сюда подойдет. Воодушевленная Матильда снова порылась в корзинке и взяла в руки розовую нить. А это? Да, это тоже. Матильда отдала матери вторую нить и снова зарылась в корзину, на этот раз в поисках синего цвета. «Думаю, на сегодня нам хватит». Смеясь, Алейнора усадила Матильду на колени. Девочка тут же загорелась с желанием вышивать на чистом холсте. Алейнора не возражала. Она позволила девочке вдеть нитку в иголку и сделать несколько старательных стежков на участке, где не требовалось слишком тонкой работы. Вскоре Матильда заскучала, как Алейнора и предполагала, и убежала играть с куклой. «Если стежки не подойдут, я распущу их позже», сказала Алейнора свекрови, которая молча наблюдала за этой сценой. Однако получилось очень аккуратно, учитывая, сколько ей лет. Пожалуй, оставлю как есть, если смогу. «Очень способная девочка», сказала императрица. «Да, матушка, так и есть». Алеинора задумчиво вздохнула. Я молю Бога, чтобы мужчины в будущем не злоупотребляли ее способностями, ибо так устроен этот мир. Я знаю, что должна подготовить ее к трудностям. Способности к рукоделию лишь помогут ей скрасить эту жизнь. Вы с Генрихом уже присматривали ей пару? – спросила императрица, проницательно глядя на Алеинору. Мимоходом, пока рано думать о ее замужестве. «У нас еще несколько лет». В голосе Али Норы прозвучали горькие нотки. Только если Генрих вдруг не передумает, конечно. Императрица переменила позу, стараясь не давить на ноющие суставы. «Я понимаю, как трудно тебе смириться с помолвкой сына с дочерью твоего бывшего мужа. Но нельзя отрицать. Это стратегический союз с выгодой для ваших владений». «Я вижу выгоду, матушка». ответила Алиенора. «Разумом я все понимаю, но сердцем принять не могу. Меня беспокоит, что Генрих не испытывает подобных сомнений». На самом деле, после того, что он сделал с бедной Марией Булонской, Алиеноре иногда казалось, что ее муж совершенно забыл о совести. «Он не может себе этого позволить», ответила императрица. «Он король, и ему часто приходится принимать неприятные решения», ради всеобщего блага. Понимаю, что это трудно, когда голова и сердце не в ладах. Но как королева и супруга моего сына ты не можешь позволить себе слабости в государственных делах». «Я знаю, матушка». А Лейнора принялась вдевать нитку в иголку, чтобы уклониться от проницательного взгляда императрицы и справиться с раздражением. Императрица сложила руки на коленях. «Генрих говорил с тобой о браке, графиня де Варен. По спине Алиеноры пробежал озноб. «Боже милостивый, что Генрих опять устроил за ее спиной? Он ведь обещал, что оставит Изабель в покое и позволит ей оплакать мужа. Она задушит его собственными руками». «Нет, не говорил», — ответила она. «Простите меня, матушка, но почему Генрих обсуждает этот вопрос с вами, а не со мной? Ведь графиня Даварен... Варен... Моя приближенная и близкий друг. Императрица похлопала Алиенору по колену. «Жаль, что он не переговорил с тобой. Тут я согласна. Но не тревожься. Интерес к графине проявил мой младший сын, и поэтому Генрих затронул эту тему в разговоре со мной». Алиенора в ужасе посмотрела на свекровь. «Вот как?» Гильема она никогда не питала добрых чувств. Как и Генрих. Он никогда не считался с другими, если был склонен добиться своего. «Естественно, сейчас графиня в трауре, и ей должна быть предоставлена возможность завершить его со всем достоинством», сказала императрица с царственной учтивостью. Так же, как Марии Булонской позволили оплакивать своего брата в аббатстве Рамси, императрица поджала губы. «И снова соглашусь с тобой». «Это решение не назовешь правильным. Но об этом я уже говорила с Генрихом». «И вы, вероятно, получили тот же ответ, что и я. Это было необходимо, ты оторвана от действительности и привередлива потому, что женщина». Императрица вздохнула. «Было время, когда я думала, что могу все изменить. Однако жизнь показала. У нас так много сил». и лучше приберечь их для битв, в которых есть шанс победить. Однако такие мысли вас не посетили, когда Стефан забрал вашу корону. Императрица посмотрела на Алиенору тяжелым взглядом. «В итоге я выиграла этот бой для моей династии. Предупреждаю тебя, будь осторожна, когда будешь выбирать, за что сражаться с моим сыном». Она потерла золотой перстень на указательном пальце. «Генрих сказал, что даст графине до Варен завершить траур, а ты могла бы за это время подготовить почву». Алиенора стиснула зубы. Ей вовсе не хотелось облегчать Гильему задачу. Генрих уже подарил младшему брату роскошные английские поместья и осыпал деньгами. Но земли Изабель сделают его могущественным бароном. И пусть она была бы рада породниться с Изабель. От мысли о том, что младший брат Генриха станет часто бывать в ее покоях, сжималось сердце. К тому же Алиенора давно подумывала о том, как бы выдать Изабель замуж за одного из баронов Пуату, усилив собственное влияние при дворе. Императрица прищурилась: Что, молчишь, дочь моя! Алиенора собралась с силами. Очень неожиданная новость, матушка. Вот и все. Ну, когда придешь в себя. Подумай об этом хорошенько. Одно твое слово может все изменить в этом деле. Вы правы, матушка. Про себя Алиенора решила, что пока повременит со словами и с действиями. Ведь Генрих ей ничего не говорил. Значит, всегда можно оправдаться невидением. Если он надеялся, что дело успешно разрешится женским разговором в беседке, то сильно ошибался. Женщины работали каждая над своим шитьем в задумчивом и слегка напряженном молчании, пока не явился секретарь императрицы с посланием от Генриха. Матильда отложила рукоделие, взяла письмо и прочитала, держа на вытянутой руке, подальше от глаз, которые начали плохо видеть вблизи. «Новости из Франции», — сообщила она. «Супруга короля Людовика умерла, рожая дочь». Она передала письмо Алиеноре. Пробегая глазами по строчкам, Алеинора печально вздохнула. Жаль, что молодой женщине выпал такой удел умереть в родах совсем молодой. Каждый раз, отдаваясь мужчине, женщина рисковала жизнью. Размышляя как политик, Алеинора радовалась, что у французского короля родилась дочь. Значит, они с Генрихом по-прежнему выигрывают. Подняв глаза на императрицу, она увидела отражение своих мыслей на лице пожилой женщины. Упокой, Господи, ее бедную душу! сказала Матильда. Я слишком хорошо знаю, какие опасности подстерегают женщину в родах. Сама едва выжила, рожая Жифруа. А Алеинора приложила руку к животу. В Рождество она не забеременела, и сейчас ей выпала небольшая передышка. Но она знала, что ей придется снова и снова участвовать в этой игре, пока ее мышцы не ослабнут, грудь не обвиснет. а женское семя не истощится. Королева обязана прежде всего рожать детей, желательно сыновей, чтобы обеспечить престолонаследие, а потом и дочерей, чтобы создавать выгодные родственные связи. «Воистину», — вздохнула она, — «упокой Господь ее душу, и да поможет Бог всем женщинам». Свежий осенний ветерок трепал плащ Норы и ее вуаль. Придворные выехали на дневную охоту. Собрались и мужчины, и дамы, и потому скакали бодро, но весело, не стремясь любой ценой обогнать соперника. По яркому синему небу проплывали гонимые ветром белые облака. Вихри багряных и золотых листьев ясеня и бука осыпали всадников, когда они рысью проносились по полупрозрачному лесу и охотились на мягких полях, отдыхавших после сбора урожая. Алеинора наслаждалась свежим воздухом. Белый кречет сидел у нее на запястье, а резвый и гнедой скакун весело танцевал под ней. Изабель скакала рядом с королевой на буланом жеребце, любимом коне ее мужа. Она все еще была в трауре, хотя Алеинора подозревала, что печаль стала мантией, защищающей ее от предложения о новом браке. Младший брат Генриха не раз пытался завязать с ней разговор. скакал рядом, но Изабель отвечала ему равнодушной вежливостью. Алейнора старалась держать Изабель при себе, не подпуская Гильома. Генрих пока не заговаривал с ней о возможной помолвке графини де воран. Алеинора ждала, когда супруг затронет эту тему, и не сомневалась, что он выбирает подходящий момент. Охотники остановились перекусить на лесной опушке, прячась в ложбине от ветра. Слуги, уехавшие вперед, готовили еду на раскаленных углях в неглубоко вырытых кострищах. Подавали жареную рыбу с пикантным соусом, кролика, тушеного в вине и меду, пока мякоть не стала нежной и не покрылась липкой кисло-сладкой корочкой, и свинину вертеле с кусочками печеных яблок. Пшеничного белого мягкого хлеба было в изобилии, а вино подали бархатистое и нежное, будто шелк. Канцлер Бекет спрыгнул с белого испанского жеребца и передал поводья конюху. Его лошадь выглядела как мифический персонаж из песен тробадуров. Седло, окрашенное тирским пурпуром, было расшито золотыми нитями. Одеяние Бекета было выдержано в гамме осеннего леса, дорогих оттенков, богатых и глубоких. А пояс был усеян серебряными заклепками в форме креста. Генрих, напротив, щеголял в удобном охотничьем костюме из простой краповой шерсти и ехал на гнедом коне с широким крупом, в упряже без изысков. Если судить по внешности и поведению, то Бекета вполне можно было принять за короля, а Генриха — за его слугу. Один властно командует и придирается, другой устроился на простом пне и облизывает испачканные соусом пальцы. Сидя рядом с Изабель, Алеинора ела свинину с яблоками. Бекет выбрал рыбу и, как обычно, обильно разбавил вино родниковой водой, опасаясь за слабый желудок. До алиеноры доходили слухи о том, что Бекет перед исповедью подвергает себя обичеванию, и раздумывала, верить это мы или нет. Сейчас канцлер держался непринужденно и уверенно сидел верхом, чего не мог бы делать, страдая от последствий порки. К ней и Изабель присоединился младший брат Генриха, Гильем. Он ел крольчатину, и его губы были липкими и яркими, валом соусе. салфетка, в которой он держал мясо, тоже была испачкана. Вы пробовали крольчатину? спросил Гильем Изабель. Великолепное блюдо. Хотите отведать? Он указал на кусок крольчатины, который сжимал в салфетке. Изабель бросила на него короткий взгляд. и покачала головой. «Это очень мило с вашей стороны, но у меня всего достаточно». Гильём откусил кусок мяса, энергично прожевал и проглотил. «Этот Буланы», — заявил он, «слишком большой и сильный для женщины. Вам следует сменить его на более изящную лошадь. Я подыщу подходящую». «Я им вполне довольна», — ответила Изабель с каменным выражением лица. «Он принадлежал моему покойному мужу и дорог мне». однако я полагаю что вам следует гильем умолк на полуслове заметив примчавшегося галопом гонца посыльный соскочил с коня и направился к генриху который делился крольчатиной с любимой гончей генрих вытер руки взял письмо сломал печать и начал читать ха воскликнул он а вот про ныра король вскочил и бросил пергамент бэкету опять людовик заявил он «Уже нашел себе новую жену, старый тощий козел». Бекет, прищурившись, изучал полученный документ. «И кого же?» – спросила Алиенора, раздраженная тем, что Генрих показал письмо канцлеру раньше ее. «Адель Блуа-шампанскую, госпожа», – ответил Беккет. «Теперь у нас нет сомнений, чье влияние сейчас важнее при французском дворе». Алиенора ахнула. «Братья Блуа-шампанские Тибо и Генрих» были обручены с Марией и Алисой, ее дочерьми от Людовика. Если же теперь Людовик женится на их сестре, выходит, королевский штандарт Франции будет прибит к древку их рода. Этот ход становился ударом по политике Генриха. Кроме того, род Блуа был связан с бывшим королем Англии Стефаном, и это делало выбор жены Людовика еще более нежелательным и опасным. Он намерен заключить брак немедленно. сказал Генрих. «Земля еще не осела на могиле недавно почившей супруги, а этот красавец уже лезет в следующую брачную постель. Где же его хваленая набожность и благочестие?» А Лейнора невольно вздрогнула. Людовику нравилось играть роль добродетельного короля и защитника христианства. Но она все же была за ним замужем и знала, каков он на самом деле. «Да поможет Бог его молодой жене», из какой бы семьи она ни происходила. Генрих расхаживал по комнате, как лев в клетке, взад и вперед, взад и вперед. Из-под его сапог поднимался аромат измельченных трав, разбросанных по полу, и с каждым его шагом пламя свечей колебалось все сильнее. Стояла поздняя ночь, но король еще не ложился, беспокойно размышляя о новой французской королеве и о том, как отразится на нем и его наследниках тот факт, что будущая супруга Людовика из рода Блуа. Императрица уже давно отошла ко сну. У Али и Норы слепались от усталости глаза, но Генрих и не думал успокаиваться. Бекет спокойно и стоически следил взглядом за королем. «Папе римскому Александру нужна поддержка, чтобы вернуться в Рим», сказала Алиенора. «В обмен на твое обещание помощи, Он мог бы запретить этот брак по причине кровосмешения. Или пусть хотя бы убедит Людовика подождать и соблюсти траур, как надлежит. «Как будто сам бы я до этого не додумался», — прорычал Генрих. «Это все равно, что ударить врага подушкой. Ничего не выйдет, ведь папа ищет поддержки и у Франции, и у нас. И мы тоже можем получить от него как подобное разрешение, так и запрет». «Но это лучше, чем ничего». Я знаю Людовика и его отношения с церковью. Папское осуждение выведет его из равновесия. Генрих окинул ее рассеянным взглядом, приправленным подозрением. Вряд ли мы можем серьезно на это рассчитывать. «Сир», — подал голос Бекет, «а что, если заключить брак между вашим сыном и принцессой Маргаритой немедленно, а не ждать десять лет? Вы получите замки, обещанные договором, «И земли в Вексене!» Генрих перестал шагать и повернулся к канцлеру. «Нет!» – ошеломленно воскликнула Алиенора. Она посмотрела на Генриха и на Беккета и поняла, что они обо всем сговорились. На губах Генриха дрогнула улыбка. В глазах канцлера появился блеск. «Надо дождаться положенного времени. Ничего хорошего из этого не выйдет!» Генрих бросил на нее короткий взгляд. «Зачем обхаживать ветер, если можно собрать листья, которые уже упали?» «Свадьба пятилетнего мальчика с малышкой едва из колыбели не принесет тебе чести. Люди осудят». Она увидела, как Генрих обменялся взглядом с Бэкетом, как бы говоря, «Видишь, с чем мне придется мириться?» и сжала кулаки. «Некоторые, быть может, и осудят, согласен», — сказал Генрих. «Но другие скажут, что я дальновиден». Папе Римскому придется дать молодым особое разрешение из-за их юных лет. Но поскольку ему нужна моя поддержка, а Рим всегда охотно прислушивается к мольбам святого золота и святого серебра, я уверен, что мы своего добьемся. Людовик не сможет возразить, ведь его собственный брак благочестивым не назовешь. Ему тоже понадобится разрешение, и он не сможет отвернуться от папы, как бы тот ни был им недоволен». «Тамплиеры сейчас управляют замками, предназначенными в преданное», — напомнил Бекет. «Не воспротивятся ли они?» «Соглашение с королем Франции не имеет к рыцарям-тамплиерам никакого отношения. Они лишь обязаны управлять этими замками до заключения брака. Когда брак будет заключен, их роль подойдет к концу». Генрих хлопнул в ладоши и потер ладони. «Возьмемся за дело с самого утра». Я подготовлю необходимые письма, Сир». Бекет поклонился и вышел из комнаты. Генрих повернулся к Алиеноре. Но «Ну, хватит», — сказал он. «Не злись. Это прекрасные планы отличный выход из положения». «Вы с Томасом Беккетом слишком умны. Смотрите, как бы кто вас не перехитрил», — ответила Алиенора. «Я остаюсь при своем мнении. Так поступать нельзя». «И я понимаю твои чувства, но Томас прав». Помолвку можно разорвать, но расторгнуть брак куда труднее. Вексен будет нашим. Он притянул ее к себе. «Пойдем», — проговорил он, целуя ее в висок, а потом и в губы. «Давай забудем обо всем и пойдем спать. Нет смысла обсуждать это сегодня». «Никогда не было и не будет смысла», — думала Алиенора, «потому что он все равно не станет слушать. Он никогда ее не слушает». как будто она гобелен на стене. В начале ноября, в морозный и дождливый день, в покое Алиеноры доставили маленькую девочку. Маргарите, принцессе Франции, было три года. У малышки были пухлые щечки и блестящие карие глаза. Девочка разрумянилась от холода, а из носа текли ручейки. Неподвижная пухлая девочка ничем не напоминала изящных светловолосых голубоглазых дочерей которых Алейнора родила Людовику. И невозможно было представить, что перед ней будущая королева Англии и мать наследника в Гарри. «Какой милый ребенок, сказала Изабель, вытирая нос Маргариты лоскутом мягкой льняной ткани. Алейнора покачала головой. Изабель всех детей считала милыми. «Должно быть, девочка пошла в мать. Я не вижу в ней ничего от Людовика». «Будем надеяться, что она не унаследовала его характер». Няня привела Гарри, чтобы представить его будущей жене. Мальчику объяснили, что должно произойти, и он исполнил свою роль, поклонился Маргарите и произнес небольшую приветственную речь, на что его невеста ответила, развернувшись кругом и шлепнувшись на пол. Гарри смотрел на нее, как на щенка, который помочился на его кровать, и, едва выполнив свой долг, сбежал, чтобы поиграть со своим игрушечным мечом, взвизгивая и размахивая оружием во все стороны. Его сестра Матильда, которая к четырем годам уже усвоила некоторые светские манеры, показала Маргарите постели с соломы, которую она сделала для своей трепичной куклы, и дала другую куклу, менее любимую. «Все сложится как надо». сказала Изабель, пытаясь успокоить Алиенору. «Надеюсь», — с сомнением ответила Алиенора. «Но у меня такое чувство, будто я проделала долгий путь и никуда не дошла». На следующий день Гарри и Маргарита сочетались браком в Руанском соборе. Дождь прекратился, но день был пасмурным и холодным, и гости надели поверх роскошных нарядов мантии, подбитые мехом. Алеинора надела облегающее темно-бордовое платье с тонкой золотой вышивкой по подолу и манжетам. В нем она выглядела высокой и элегантной, хотя и немного строгой. Глядя, как Гарри исполняет то, что говорит ему архиепископ, и играет свою роль без запинки, Алеинора преисполнилась гордости, хотя и не одобряла происходящее. Она любила Гарри всем сердцем. и радовалась, что он так хорошо показывает себя, находясь в центре внимания. В шелковой коте с пурпурной каймой он выглядел как настоящий принц. Его золотисто-каштановые волосы завивались под украшенные драгоценными камнями короной, сверкавшей в падающем в соборные окна свете. А Лейнора объяснила ему, что такое брак и государство, и что он должен быть большим мальчиком и выполнить свой долг перед семьей. Жить с Маргаритой он будет позже, а сейчас нужно пройти официальную церемонию, чтобы все уладить. А потом будет пир с диковинными угощениями и развлечениями. И если он будет хорошим мальчиком, то его посадят за высокий стол под шелковым балдахином. О невесте можно не беспокоиться, только обращаться с ней вежливо и подружески, потому что еще маленькая и не понимает, что происходит. А ему пора вести себя как мужчина и защищать девочку. Все это Алиенора говорила сыну, превозмогая душевную боль и зная, что ничего не может с этим поделать. Возможно, с политической точки зрения Генрих прав, и так будет лучше, но она никогда бы не выбрала этот путь, будь на то ее воля. Понимал ли это Гарри, она не знала. Да и что он мог понять в пять лет? После того, как брак был торжественно заключен, Маргариту вернули в детскую, поскольку она была слишком мала для свадебного пира. Ее роль была закончена. Гарри, однако, занял почетное место за высоким столом, где для его стула сделали специальную деревянную подставку, чтобы мальчику было удобнее сидеть за столом. К этому времени его щеки пылали от усталости. Глаза лихорадочно блестели. Генрих дал сыну глоток сладкого вина для бодрости, и Гарри мужественно высидел все речи и первое блюдо пира, призванное возбудить аппетит к дальнейшему. Алейнора внимательно следила за ним, и, заметив, как голова сына, сонно клонится на бок, позвала его няню. Генрих успел первым и подхватил Гарри на руки. «Я сам отнесу его в детскую», — сказал король. «Он хорошо себя проявил, и я по справедливости должен оказать ему такую же честь, какую он оказал мне». Алиенора подала знак продолжать пиршество, и Генрих вскоре вернулся с довольной улыбкой на губах. «Уснул, не успев коснуться подушки», — сказал он, и, взяв руку Алиеноры, поцеловал костяшки ее пальцев. «Со временем ты поймешь, что это было к лучшему». «Не пытайся меня обмануть». Холодно ответила Алиенора. «Ты получил, что хотел, и хватит об этом». «Как пожелаете, госпожа супруга», неперенужденно ответил король. Он откинулся в кресле, полный снисходительного умиления, потому что теперь Вексены, самые мощные его замки, принадлежали ему, и Людовику ничего с этим не поделать, ведь все по закону. Когда они удалились ко сну, Генрих пришел в покое Алиеноры и пылко занялся с ней любовью. Она намеревалась было лежать неподвижно и не доставлять ему удовольствия, но вдруг почувствовала, что отвечает ему с неистовой силой, потому что все, что он давал, она могла взять и вернуть вдвойне, и даже выиграть эту битву, потому что когда мужчина иссякает, он иссякает, а плоть женщины таких ограничений не имеет.